Глаза Мюнхаузена продолжали смеяться, но сам он принял позу огорченного и глубоко задумавшегося человека. — Я тоже жил в Древней Греции. — Во всяком случае, бывал там неоднократно. — У меня в руках документ. Мюнхаузен с наивной улыбкой протянул папирус. Пастор открыл рот, но не нашел, что сказать. — В дверях? Появились Томас и Марта. «Ужин готов!» — объявила Марта. «Надеюсь, вы не скучали здесь, пастор?» Пастор вытер платком лоб и тихо пробормотал. «Господи, куда ж я попал?» «Вы попали в хороший дом, пастор. Здесь весело!» — подмигнул Менхаузен. «Не будем ссориться!» Я возьму как-нибудь вас с собой в древние Афины, не пожалеете. А сейчас он обернулся к музыкантам, перед ужином для тонуса несколько высоких нот мне и нашему гостю. Он взмахнул рукой словно дирижёр, и зазвучала уже знакомая нам мелодия, немного грустная, но, видимо, одна из любимых для хозяина дома. Зелень «Ветчина рыба — рыба!» — воскликнул Мюнхгаузен, выкатывая стол на середину комнаты. «А где утка, Томас?» Она еще не дожарилась, господин барон. Мюнхгаузен изменился в лице. «Как? До сих пор?» Он закрыл глаза и тяжело опустился в кресло. «Никому ничего нельзя поручить. Все приходится делать самому». Затем он поглядел на карманные часы, задумался и спросил. — Посмотри, Томас, они летят? Томас бросился к окну и приставил к глазам подзорную трубу. — Летят, господин барон! Мюнхаузен резко поднялся с места и ловким жестом снял со стены ружье. Музыка оборвалась, все замерли. Рамкомф поспешно привязал лошадь к дереву и нырнул в кустарник. Затем осторожно выглянул оттуда и посмотрел в сторону дома. В окне дома торчала фигура Томаса с подзорной трубой, направленной в небо. Рамкомф посмотрел вверх. Высоко под облаками летела стая диких уток. «Сейчас пролетят над нашим домом!» — взволнованно объявил Томас, оторвавшись от подзорной трубы. Мюнхаузен бросился к камину, засунул туда ружье, сосредоточился. «Командуй!» — Томас снова прильнул к подзорной трубе. «Внимание! Пли!» Мюнхаузен нажал на курок.